Глава шестая. Капранье рога. Крауниц встретил нас пасмурным небом. Дождь уже прекратился, но свинцовые тучи всё ещё нависали над побережьем. Сквозь редкие рваные дыры в этой плотной завесе роняло на землю лучи холодное солнце. Прибой плевался, гневно шуршал накатывающимися волнами. На гладких булыжниках побережья оставались мокрые следы. Ленты водорослей облепили берег, словно голодные бурые пиявки. Корабли вокруг угрюмо поскрипывали, как будто недовольные новым соседом. Людей на пристани почти не было. Едва мы спустились, К нам двинулась небольшая делегация, возглавляемая той самой женщиной, которая недавно выкрикивала заклинание Спирса. Она шла тяжело, опираясь на плечо идущего впереди Рудвика. Подол её ночной рубашки был испачкан в грязи. В складках шерстяного пледа, накинутого на плечи, я заметила прозрачную колбу на цепочке. Она была наполовину заполнена водой. И сдерживала крохотный вихрь, паривший внутри этого странного медальона. Выглядела женщина не лучше, чем мы. Со стороны её тоже можно было принять за пассажирку фаворита Вейна, пережившую шторм. Волосы намокли и растрепались, под глазами залегли тёмные круги. Несмотря на это, держалась она с подчёркнутым достоинством настоящей королевы. За ней двигались дородные мужчина в грязном переднике и молодой парень, удивительно на него похожий. Хорошего вам утра, путешественники!» — поприветствовала на женщина. Меня на далее Адисат. Я ректор Кроуницкой королевской академии. На этих словах Спустившаяся сестра по сирене кинула на меня радостный взгляд. Хоть она и выглядела потрёпанной, но на её щеках уже проступил румянец, а в глазах появилось довольное выражение. На плечи леди Эстель накинула короткую пушистую накидку прямо поверх мокрого платья. Я нахмурилась, вспомнив, как едва не погибла из-за этой взбалмошной маленькой леди. Тем временем ректор продолжила. Сегодня в Кроунице случилось землетрясение. Это частое явление для наших мест. Магистр Дэнсент сделал невозможное, сумел сдержать подземные толчки, чем уберег город от разрушений. Уфы первых импульсов хватило, чтобы вызвать сильный шторм. Я сожалею, что вам пришлось пережить столько неприятностей из-за моей стихии. В свою очередь, мы с магистром Айро сделали всё, чтобы обеспечить вашу безопасность. Раненые или пострадавшие есть? Заворожённые речью Надали путешественники переглянулись. Я помнила, что происходило в каютах, как людей кидало от стенки к стенке. Должно быть, кому-то нужна была помощь целителей. Но в наших рядах царила растерянность, и никто не мог ответить. Народ стал перешёптываться, пытаясь выяснить состояние друг друга. Благодарим вас за спасение, выступила вперёд госпожа Линдеторн. Я осмотрела пассажиров, у которых были жалобы. К счастью, серьёзно никто не пострадал, поэтому моих магических сил хватило на всех тех, кому требовалась помощь от обезумевшей дамны Линда Торн, которая кидалась на меня с кулаками, не осталось и следа. На её месте снова была грациозная женщина, преисполненная самообладания. Я даже не заметила, как она кого-то осматривала на палубе, так была заворожена зрелищем водного коридора и работы магов стихий. Ректор Адисат внимательно выслушала дамну, глядя ей в глаза. Потом опустила взгляд, мазнув по серебристой лилии на шее. Ментор, заключила госпожа Адисад. Вы привезли мне студентку? Ректор нашлась сама серебристая лилия, выбегая из-за спин других пассажиров. Я, леди Сирена Эстель, буду учиться в вашей академии. Девушка присела в хорошо поставленном реверансе, но в её потрёпанном наряде это смотрелось довольно нелепо. Сирену, в отличие от наставницы, Надалия начала рассматривать именно с её татуировки. Несколько минут она изучала девушку, потом коротко кивнула ей и вновь обратилась к остальным. Ещё есть будущие студенты Кроуницкой Королевской академии. Мне не очень хотелось привлекать к себе внимание, но выбора у меня не осталось. Необходимо было представиться. Юнагорст, отозвалась я. Изящного реверанса у меня всё равно бы не получилось, поэтому я просто подняла руку. Ректор кинула быстрый взгляд в мою сторону. Да, да, подтвердила магистр Адисат. Фас Мы тоже ждём, Юна Горст, из Фаберлина. Из Фаберли, тихо-тихо вставила я. Меня услышали только пара ближайших матросов и один маленький Рудвик. Поправлять ректора при знакомстве было неловко даже если она допустила ошибку, тем более, что её внимание опять привлекла Сирена. Мы готовы приступить к обучению, с присущим ей рвением выпалила девушка. Магистр с сомнением оглядела её и усмехнулась. "Прояфите, сдержанность, Мейлори. Порой это самая наивысшая благодетель". Надале Адисат покровительственно опустила ладонь на плечо Сирены. Я заметила, как недобро прищурились глаза адамны. Ректор академии тоже заметила это и, казалось, наслаждалась такой реакцией. Но потом взяла себя в руки и представила одного из своих спутников. Крупного мужчину с тяжёлыми ладонями и сверкающей лысиной. Это Орм, владелец таверны на пристани Кроуница. Насыфается Козленный прирост. Эм. Капраний рок, магистр поправил Орм. Да, невозмутимо подтвердила женщина. Он готов предложить всем вам место у камина в своей таверне и горячую еду. Орм Ормзегивал скорее соглашаясь со словами Надали Адисад, чем предлагая свои услуги. Я подумала, что этот жест доброй воли ему навязали. А это наш знаменитый руководитель отдела логистики, магистр Поли Лаунд Краузер. Я с интересом уставилась на молодого человека рядом с Сормом. Он ковырялся в носу. Громкая должность ему явно не подходила. Странно что в таком молодом возрасте он уже стал магистром. Сирена тоже смотрела на него во все глаза. Хм. <къем> Рудвик, который поддерживал Надалию, выпятил вперёд свой живот, привлекая внимание. Поле Лаунд Краузер. Рад быть представленным. Лоло. Студенты обычно зовут меня Поллу. Лулу. Когда вы согреетесь и перекусите, полу доставит вас прямо к дверям нашей академии. Мы с Иреной активно закивали Рудвику, как будто никого другого и не ожидали увидеть в качестве руководителя отдела логистики. Голубая фуражка на его голове напоминала мне о Милу, который управлял дилижансом Фарлби. Уставшие, продрогшие и измученные пассажиры фаворита вина двинулись вслед за Ормом похлюпающей грязью прибрежной дороге. А это, дел, — указала на молодого человека на далье. Сын Орма. Он поможет магистру Поллилаунду доставить ваш багаж в таверну своего родителя. Путь до таверны оказался коротким. Едва мы забрались на каменистый холм, нависающий над морским берегом, как увидели невысокие крепкие каменные дома. У одного из них болталась на ветру металлическая вывеска в виде перевёрнутого козлиного рога с пенищимся напитком. Прямо под ней висела квадратная доска с прикреплёнными к ней пергаментами. Доска объявлений. Фарлбе Такая была очень популярной. Там размещали указы главы городка, приглашения на праздники, искали подельников и работников. Первым, что бросилось в глаза, была перечеркнутая двумя красными линиями корона Иверийской династии на новой листовке. Краска была совсем свежей, а лист сухим и неиспачканным. Орден корона не сломлен. Мы победили в важной битве, но наша война продолжается. Вперед к свободе от королевского гнёта. Будь свободен, устанавливай правила. Рядом висел консульский пергамент с целыми тремя печатями. Южная шахта опечатана для учета ресурсного запаса. Вход без допуска воспрещен. Были тут объявления и от граждан Кроуница. Ежели кто видал, как уперли мою фамильную кирку, тому за информацию дам лирн. Обращаться к Василию. Требуется заботливая и любящая няня для малыша 3 месяцев от роду. Нежная расположенность к детям обязательно. Ждём кандидатов на Хагридовой улице, третий дом от центра. Сим сообщаю, что я Вик Даршиак, буду хранителем персонагвера на дуэли доблестного господина Хромула Хроммула Линдебродзна и обидчика его, офицера Квертинской армии Трувица, помешавшего свадьбе его светлости. Желающих засвидетельствовать факт отмщения ждём восьмую ночь от красной луны в Перелестке подле пятого дома Дрисовой улицы. Юна шикнула на меня сирена из дверей таверны. Ты что там, застряла? Иду. Я двинулась вслед за подругой. Внутри было на удивление тепло. Единственным каменным домом, в котором мне довелось находиться, была часовая мастерская Ганса Рилекса. В сырую погоду там всегда была зябка и промозгла. Камина не хватало на то, чтобы прогреть толстые камни, поэтому Гансу и Лониму приходилось одеваться теплее. Здесь же сами стены излучали тепло. Возле большого горящего камина уже устроилась мама Рудвиг с малышом и несколько людей. Хозяин таверны выносил из кухни заполненные едой тарелки, приглашая всех к обеду. Мы с Дамной и Сиреной сели на лавочке за массивный деревянный стол, на котором уже дымилось угощение. В глубоких тарелках лежали крупные куски мяса в ароматной подливе. Посередине стояла дощечка с круглым хлебом, порезанным на большие ломти, и глиняный кувшин с водой. Я осторожно подцепила пальцами аппетитный мясной кусок и положила его в рот, жмурясь от наслаждения. Слева от меня давно Линда Торн настойчиво ковыряла вилкой толстую рульку. Сирена сидела напротив и с какой-то неистовой яростью жевала хлеб. Она так и не притронулась к горячей еде. Это отвратительно, брезгливо сморщила носик девушка. Как вы можете есть животных? А? отозвалась я с набитым ртом. Так больше ничего не подали же? Вот именно, вскрикнула Сирена. Несколько людей обернулись на её возглас. Вот именно, чуть тише продолжила Серебристая Лилия. Люди постоянно едят животных, как будто так и должно быть, даже не задумываясь о том, что они губят чьи-то жизни. Ты как всегда преувеличиваешь, вяло отозвалась Дамна. Вовсе нет. Надалия Адисад наверняка обожает животных, если даже Рудвику дала высокую должность. Странно, что в жизненной иерархии Сирены Рудвики стояли ниже животных. Я слышала, что знать и аристократы недолюбливали маленькую расу, считая их бесполезными, лишенными магии существами. Но леди Истель недавно хвасталась прогрессивными взглядами своей семьи. Вы видели, как она повелевала океаном? спросила девушка. О, дивейна. Я тоже хочу быть стихийным магом вейна, как магистр Надалия. Она раскинула руки и сдвинула брови, подражая ректору во время сотворения ею водяного коридора. Дамна Линдэ Торн злостукнула вилкой. Брызги подливы разлетелись по столу. Глаза женщины полыхнули огнём. А её взрывном темпераменте у меня уже имелись кое-какие представления, и я на всякий случай отодвинулась. Тебе следует выбрать более удачный пример для подражания, процедила сквозь зубы дамно. А тебе стоит быть более сдержанной. Иногда это высшая благодетель Дамна с силой сжала столовый прибор. Костяшки её пальцев побелели. Мне подумалось, что только связь ментора удерживает её сейчас от того, чтобы заколоть свою Мэйлори вилкой. Их спор прервал Орм. Он подошёл к нашему столику, держа в руках перевёрнутый рог, в котором пузырилась и стекала по стенкам зеленоватая пена. Полыни шторм. С гордостью произнёс он: "Прославленный напиток Кроуница. Пить непременно из капраньего рога. Угощение для прекрасной госпожи от хозяина таверны". Вид пены действительно напомнил мне недавний шторм. Дамна Линд Торн замотала головой в знак отказа, но потом вдруг посмотрела на сирену, взяла рог и в один миг осушила его. И тут же разразилась громким кашлем. Путники с любопытством обернулись к нашему столу, а работники таверны, включая Орма, зашлись хохотом. Сирена поднесла Ментору свой стакан с водой. "Что это за гадость?» — с вызовом спросила девушка. "Местная горькая настойка. Ни один Кроуницкий праздник не обходится без неё." пояснил Орм. Сейчас отойдёт ваша леди ещё благодарить меня будет. Я сомневалась, что дана Линда Торн способна на благодарность. Она уже пришла в себя и поднялась. Пойдёмте отсюда, прохрипела женщина и не слушая возражений, направилась к выходу. Нам пора на дилижанс». После тёплого и душного воздуха таверны набережная Крауница окутала нас сырой прохладой. Серое низкое небо прятало от глаз скалистые вершины гор. Здесь было самое сердце Галиевских утёсов. Скалы окружали Крауниц со всех сторон. Светло-серые каменные дома, похожие на таверну Капраний Рог, угрюмыми рядами облепили подножья гор. В отличие от зелёного фарлби, растительность кроуница выглядела весьма скудно. Хвойные деревья, мох и редкие кустарники прижимались друг к другу в уступах и заполняли ущелья. Возле доски объявлений нас уже ждал Поллу. Я заметила, что листовка ордена Крона пропала. Очень хорошо, Лу-Лу!» — засуетился Рудвик. Быстрые леди. Можно начинать церемонию отправки студентов в Кроунисскую королевскую академию. Где тут у вас вокзал? Я решила блеснуть недавно приобретенными знаниями логистики. Когда мы выезжаем? Можно прямо сейчас. Лу-лу. Рудвик кивнул на другую сторону улицы. Там стояло типичное серое здание с голубой вывеской транспортной компании. Фасадом ему служил невысокий заборчик, под которым лежала сено и стояли корыта с водой. Совсем не вокзал, но от Алиниса. Это было скорее Стойло? взвизгнула Сирена. Мы что, поедем на лошадях, как воины?» или простые крестьяне? Ни в коем случае, убедил Рудвик. Никаких лошадей, лу, лу, полу не позволит, только самые лучшие, чистокровные, кроуницкие капраны, лу, лу. Дамна Линде Торн неожиданно расхохоталась. Мы недоуменно уставились на нее». Но радость женщины только возрастала. Из глаз брызнули слезы. Она попыталась успокоиться, перевести дыхание, но каждый взгляд на Рудвика и вывеску транспортной компании вызывал у нее новый приступ истеричного хохота. Магистр может ехать любым способом. Лу-лу. Полу махнул куда-то в небо. Я ментор пояснила хихикающая Адамна. Ментор не подчиняется правилам академии, Лу Лу пояснил Полу. Церемония только для студентов на капранах. Я не оставлю Сирену одну, отрезала госпожа Торн и первой направилась к стойлу. Капраны оказались удивительными животными. На первый взгляд, они чем-то напоминали оленей: вытянутая морда, длинные уши, широкая грудная клетка, длинные ноги. Только рога у них были прямые, толстые, растущие вдоль черепа и загибающиеся вверх своими заостренными кончиками. Ездовые животные были хорошо экипированы. Вдоль широких сёдел свисали фонари, сумки, фляги и верёвки. На груди у капранов красовалось по три ровных ряда неизвестных мне бронзовых монет. С каждым шагом монеты звенели, вызывая в ущелье причудливое эхо, гулким перезвоном отражавшееся от скал. Мы поднимались по узкой тропинке, и слева от нас была пропасть, заполненная густым туманом. Где-то торчали верхушки сосен, которые позволяли хотя бы примерно оценить высоту. С неба срывались мелкие снежинки, медленно тая на мокрой каменистой дороге под копытами капранов. Всего животных в нашей веренице было семь: четыре для всадников, включая Полу. и ещё три для многочисленной поклажи обладательниц серебристых татуировок. Родрик начала сирена А отсюда никто не срывался в пропасть. Мне показалось, она специально игнорирует имя руководителя отдела логистики, чтобы подчеркнуть свое превосходство. Никогда, Лу-Лу!» — уверенно ответил Полу. Капраны очень ловкие животные. Они не падают со скал, Лу-Лу. Только иногда могут скинуть всадника, если тот дурно помышляет. Ло Ло. Сирена с подозрением покосилась на своего капрана. Трудности у неё возникли с самого начала. Леди Эстель визжала и сопротивлялась, отказываясь залезать в седло. А когда наконец решилась, капран решил от неё побегать, и ей пришлось догонять свой транспорт. Теперь же, немного угасая с начала пути, ужас в глазах серебристой лилии вернулся. Шиширы вас задери с вашими козлами. Она покрепче вцепилась в пологи рога. Последней ехала дамна, не прекращавшая хихикать с самой таверны. Теперь же её бурный смех к нашему смущению и веселью поллу сменился пошлыми песенками. Подъём на гору не доставлял ей неприятных переживаний. Даже вечная обеспокоенность благополучием своей Мэйлори сейчас не проявлялась никак. Дивейн прелестной потупила взор, но голос рассудка был глух. Собралась девица принять тот позор, что вновь причинял ей пастух. Я оглянулась на сирену, которая ехала сразу за мной. Она вжалась в седло, и выглядела престижённой и подавленной. Я решила отвлечь подругу беседой, а то вдруг копроны правда её скинет. Судя по лицу девушки, помышляла она весьма дурно. — А что означает связка между именем и фамилией? Дамна Линдеторн, например. Сирена недобро глянула в мою сторону, но ответила: Это означает, что перед тобой старший наследник семьи. Тот, кто владеет и распоряжается родовым имуществом. У нас фамильную приставку Линде носит только дед. Он ещё жив, хотя давно уже спятил. Рассказывает про какие-то сокровища с острова, которые положили начало состоянию нашей семьи. Этот старик ещё безумнее дамны. Леди Стиль скосила глаза в пропасть и прижалась к Апрану. Она, как ты понимаешь, единственная наследница. Семьи у неё нет. Наверное, поэтому она так ко мне привязалась. Хотя мама рассказывала, что менторство сильно изменило её. Раньше Дамна была более свободолюбивой. Милирская дева взошла на крыльцо, над батером тёплым Зародилась осень. Споткнулась она, потеряла лицо, бедоны её утонули в навозе. Сирена побледнела. Непонятно, что действовало на неё хуже: капран, близость пропасти или пьяная дамна Линда Торн. Но разговоры немного успокаивали, и я продолжила расспросы. А что за орден Крона? Я видела объявление у таверны. Ты не можешь не знать, воскликнула Сирена. Они, проклятые богами предатели Квертинда. Это они убили иверийцев. От Лауны и Мирасполя остались только обгоревшие косточки. Кажется, я попала в точку. Иверийская династия была любимой темой Сирены. Я, конечно, знала о её трагическом падении, но подробностями никогда не интересовалась. Чего они хотели от королей? спросила я. Это проклятый орден Юна, серьезно заявила Сирена. Они давно мечтали свергнуть власть, но все попытки были тщетными до той самой ночи красной луны. Говорят, Убийц было трое. В балладах их называют Смердящий, Сорока и Сокрытый. Двоих Кир Маслинд Блайт убил прямо в королевской спальне. Одному удалось сбежать, но и его наместник полуострова Змеи настиг уже вместе с королевской армией и казнил. Их настоящие имена до сих пор хранятся в тайне. Почему? Не поняла я. Если они все мертвы, может, стоит рассказать людям о тех, кто изменил историю королевства? Приторий давно обещал рассекретить эти сведения. Но, видимо, у них имеются какие-то причины, вздохнула Сирена. Или есть дела поважнее, или они надутые индюки. Я не знаю, Юна. Я не слишком хорошо знакома с этой бюрократией и политикой в целом. Мы обращались в консульство только один раз, когда нужно было получить разрешение на проведение ритуала принятия менторства. Ждали три месяца, при том, что сам ритуал занял три минуты. Я думала, кровная магия долгий, сложный и опасный процесс, предположила я. Мне трудно было представить себе запрещенную магию, но именно так я о ней и думала. Так и есть, подтвердила мои догадки Сирена. Но этот процесс происходит с магической памятью и внешне никак не заметен. На деле Дамна просто смешала каплю своей крови с горькой настойкой, выпила и взяла меня за руку. Через секунду у нас уже появились лилии. Но ну, И она свалилась в глубокий обморок. Не то что сейчас. Сирена обернулась на разомлевшую дамну и многострадально выдохнула. Звучит не очень-то впечатляюще, разочарованно заключила я. На магию совсем не похоже. Получается, каждый может стать чьим то ментором, нацедив своей крови в чарку хмеля. О, ну, конечно, извилась сирена. Каждый на ком лежит могущественное родовое заклятие, и у кого достаточно денег, чтобы подкупить консулов на его активацию, не считая того, что с большей вероятностью этот каждый сдохнет в процессе. Его собственная магическая память иссушит его, не выдержав заклинания принятия менторства или присоединение кровавой склонности к уже существующей Или толmund знает, почему он их забирает. Я оглянулась. Госпожа Линдеторн сидела в седле с блаженной улыбкой, поглаживая ребристые капраньи рога и выглядела совершенно довольной. Хоть наши с ней отношения немного не задались, я была рада, что она выдержала ритуал и осталась жива. Выглянувшее солнце освещало её профиль, который наверняка уместно было бы назвать аристократическим. Длинный прямой нос, высокие скулы и крутой лоб отражали мягкие лучи, и кожа её лоснилась и поблёскивала. Ярче прочего сверкал знак соединения, переливаясь мелкими вспышками отблисков. Сейчас давно молчала, прикрыв глаза и наслаждаясь своим состоянием. Нежная мелодия позвякивающих монет добавляла образу мента серебристой лилии особого волшебства. А что с теми тремя? Вонючкой, вороной и как там ещё? Я попыталась вернуть разговор в интересное для меня русло. Неужели они втроём, обладая огромными силами, не смогли справиться с одним единственным магом? Кирмас Линдеблайт Не просто маг. Сирена выпрямилась, увлеченная своим рассказом. Он в одиночку может убить целую армию. Видела? Надалью Адисот. Впечатляет, правда? Это магия водной стихии пятого порядка, самого высокого. Так вот, у Кирма Салиндеблайта таких магий шесть. Почти все, за исключением одной он подчиняет себе любую стихию, любую склонность. Почему же он тогда не смог защитить правителей? Резонно уточнила я. Говорю же, я не слишком сильна в политике. Леди Эстель пожала плечами. Да и не думаю, что кто-то более сведущий ответит на этот вопрос. Лучше бы спросить у него самого. Видишь ли, Меня с детства больше занимала пение, чем история. Тем более, что дамна никогда не требовала от меня ее изучения. Понравился леди лихой жеребец, но он черным глазом пугает. Слезай. Был тот жеребец, не наивный юнец, а сам Линда Блайт, знаменитый экзарх. Да, заткнись уже, крикнула Сирена. Хорошо, что здесь нет мужчин. Полло, возглавляющий нашу процессию, при этих словах гневно засопел. Солнце вновь скрылось, и вокруг начал сгущаться туман. Мой капран размеренно пыхтел своим фыр-фыр, немного напоминая звук дилижанса. Он в отличие от меня находился в привычной обстановке, шёл знакомой дорогой и выглядел довольным жизнью. Оседлать его у меня получилось с первого раза, хотя на верховых животных я никогда не ездила. Рогатое создание сразу прониклось ко мне особой привязанностью и охотно отзывалось на все команды. Даже полу, руководитель отдела логистики, или проще сказать, хозяин стойла, Удивился нашему быстрому взаимопониманию. Возможно, Капран, будучи умным животным, оценил мой маленький вес и обрадовался лёгкой дороге. С другой стороны, Капран Сирены таким умным не казался. Значит, за Кирмасом Линдеблайтом стоит целая армия. Стязатели я никогда не видела, но знала, что это воины Иверийской династии королевская охрана. Провинциальной жительницы Квертинда это казалось странным, поскольку армия во главе с Экзархом стояла в первую очередь за королевством и, как следствие за мной, как за его маленькой частичкой. Поэтому прозвучало это как-то непатриотично. Поэтому прозвучало это как-то непатриотично. Но самое страшное, выдавала мою заинтересованность. К счастью, меня поняли совсем в другом смысле. Юна, ты же не собираешься за него замуж? совершенно искренне спросила Сирена. Он же не экзарх с тех пор, как подавил восстание ордена Крона. Теперь он просто консул и наместник полуострова Змеи». Дамнлин де Торн снова звучно рассмеялась, заполняя ущелье заливистым эхом. Я охотно присоединилась к ней, скрывая за смехом своё замешательство. В мою юность он ещё был экзархом. Вступила в разговор ментор. И просто Кирмасом Блайтом без Линде. Все Семилянские девы грезили о таком женихе. Но шансов нет, если ты не иберийская королева. Не думаю, что он менее требователен к выбору невесты, чем его наставник Мирасполь. А для утех он предпочитает вульгарных красоток с дынями вместо нормальной женской груди. «Дамна!» — снова прикрикнула Сирена. Ты же миллеранская благородная дева, возьми уже себя в руки. Если бы ты знала, моя девочка, на какие неблагородные поступки иногда приходится идти благородным девам ради сохранения этой репутации. Сам Кирмас Блайт на их фоне покажется пресвятой девейной. Давно на секунду задумалась и добавила. Пресвятой девейной, промысляющей кровавыми ритуалами. Так кровная магия же запрещена. Удивилась я. Это для нас с тобой, Юна, она запрещена. Немного приободрённая сирена поравнялась со мной на своём капране. А для таких, как Кирма Слиндэблайт, запретов не существует. Девушка пришпорила капрана, и тот побежал быстрее. С удивлением я обнаружила, что дорога стала шире. Впереди На небольшом горном плато высились огромные врата Кроуницкой королевской академии. По обе стороны от высокого сводчатого прохода, закрытого глухой плитой, замерли удивительные каменные животные. Два одинаковых крылатых льва, стерегущих вод, держали в лапах щиты. Прямо за их спинами арку охраняла менее мифическая защита прямоугольные и сторожевые башни. В узких окошках бойниц было темно. Мы задрали головы, пытаясь рассмотреть, есть ли там кто-то живой. Вдруг каменная плита входной арки сдвинулась и с глухим грохотом начала медленно подниматься. Дамна присвистнула и спешилась. Эти два гордых рыцаря. Она указала на львов, широко раскинув руки ждут только вас, девочки. А я предпочитаю уютная лона главного входа. Госпожа Линдеторн хлопнула в ладоши и вприпрыжку вбежала внутрь. Сирена виновато вздохнула. Извини. Она обычно не такая. Это всё полынный шторм. Я одобряюще улыбнулась ей. Добро пожаловать в Кроунисскую королевскую академию. Лу-лу. Напомнила себе Рудвик, забирая у нас поводья. Прошу на вход. У вас, кстати, животик что-то маловат. Сирена оглядела круглую фигурку поле лаундера Краузера. В наших краях рудвики жирнее. Руководитель отделал логистики насупился его пушистые уши гневно задёргались но он не стал грубить в ответ идите кивнул на вход рудвик ваш багаж лу лу полу доставит позже нам ничего не оставалось как двинуться в открытую арку вслед за дамной